Глава 33. Следующие два дня вокалистка провела на жутком морозе. Работать у посольства приходилось по несколько часов. При этом даже легкая лыжная шапочка ей мешала. Она работала с непокрытой головой, а в момент наибольшего напряжения избавлялась даже от телогрейки, изображая закаленную русскую бабу, которой все ни по чем. Первый час она держалась на лекарствах, а потом, когда Мороз выстуживал слабеющее тело, исключительно носили воля Секретные обсуждения в посольстве, как назло, затягивались. Вокалистка чаще опиралась на лопату, чем подгребала снег, и диктовала сквозь приступы кашля тайные планы противника. Телефонные разговоры ей поначалу не давались, и на второй день она сняла кофту, оставшись в тонкой футболке. Чтобы хоть как-то оправдать несуразный вид, пришлось изобразить пьяную. Сорокин сбегал за водкой для согрева. Он пил по-настоящему и бурчал, косясь на американский флаг. «Кто с чем к нам зачем, тот от того и того!» Сана лишь хваталась за бутылку, подносила карту рту и морщилась, будто выпила. Полураздетый, обмороженный, ей удалось услышать отдельные реплики вашингтонских чиновников дававших инструкции по телефону. Как обычно, на ее шее и щеках выступила сыпь. Но визуально изможденное лицо синело от холода. «Глотни, а то загнешься», — приказал Сорокин. «Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем». И она глотнула. Водка обожгла горло, обогрела желудок и разрушила сверхчувствительное облако. Прозрачные стены посольства постепенно обросли кирпичом и стали неприступными. Усаны подкосились ноги. Испуганный Сорокин накинул на женщину телогрейку и потащил домой. Зато Трифонов был в восторге. Сану узнобила, она куталась под одеялом в кровати, а он яростно жестикулировал перед ней, объясняя успех. «Янки пытаются нас обмануть, занизить число ракет морского базирования, но мы их прищучим. Благодаря тебе мы узнали о секретных пусковых установках и количестве ядерных боеголовок, хранящихся в Европе». «Они планировали вывести их за рамки соглашения, но теперь этот номер не пройдет. шишим Цель близка. Еще немного и...» Полковник погрозил кулаком в сторону американского посольства. Корман принесла Сане отвар на целебных травах и напомнила, что пришло время принять таблетки. «Сергей Васильевич, врач запретил ей выходить на мороз», — шепнула она начальнику. «Вокалистке необходим строгий постельный режим». «Я не могу отменить операцию, переговоры на завершающем этапе предстоят самые важные дни, и погода улучшается. Сколько завтра?» «Минус пятнадцать». «Вот, видишь, теплеет». Находившийся в комнате Сорокин смущенно заметил. «Мы весь снег убрали, а снегопад завтра не ожидается». «Метите улицу», — приказал полковник и ушел. Утро принесло лишь частичное облегчение для Санны. Кашель отступил, но повышенная температура давила на организм. Перед выходом ее накачали лекарствами. «Кто не работает, тот поломался!» Подмигнул ей Сорокин, пытаясь поднять настроение. «И снова в бой! Покой нам только снится!» Кисло улыбнулась Сана. Но бой не состоялся. С первых минут все пошло не по плану. Как только дворники вышли с метлами к посольству, к ним из припаркованной машины выскочили двое. Американский журналист с микрофоном и оператор с телекамерой. Репортеров интересовала русская женщина, работающая без шапки на морозе. «Вас заставлять работать в мороз? Сколько вам платят?» С легким акцентом спрашивал журналист. Сана отворачивалась, но журналист подныривал с микрофоном то с одной, то с другой стороны. «Нам сказали, что вы много кашлять. Это болезнь. Вы не можете пропустить работу из-за болезни? Нет снега, но вас заставлять?» «Я здорова», — ответила Сана. Оператору явно понравился грубый шрам на лице русской. Он целил в него камеру. Сорокин невзначай толкал оператора, пряча свое лицо. А Смышляев из кабины автопогрузчика срочно связывался с Трифоновым. Противник что-то заподозрил, прислал съемочную группу. Вокалистки не дают проходу, пытаются снять крупным планом. Что делать? «Может, это случайность, и журналисты быстро отстанут?» «Они ждали нас, дежурили в машине, задают вопросы с подвохом». «Какие именно?» «Что делают дворники на чистом тротуаре у здания с американским флагом?» «Почему у соседних домов никто не убирает?» «Почему работаете не утром, как везде, а сейчас?» «Черт подери, пронюхали гады!» Трифонов с сожалением свернул операцию. «Пусть наши уходят. Попробуем работать из квартиры наблюдения».